и загоняли опять в дым. Невельской, взъерошенный, потный, отмахиваясь носовым платком, тоже бегал то в дым, то из дыма. Он велел разжечь еще два дымокура и ветками развеивать дым по косе. Вскоре комары приутихли, улетели в мокрую хмарь ключа или расселись по камешкам, выжидая удобный момент, чтобы возобновить жор. Матросы и казаки принялись ставить палатки для себя и Невельскому с башняком. Солнце сползло с кромки скалистого берега куда-то вниз, и оттуда, как из котла, выхлёстывало яркое пламя. Там, на западе, по всему горизонту, долго было светло, птицы негомонили, гудели комары, да изредка всплёскивала рыба. Матросы и казаки поели ячневой каши с постным маслом, напились вдоволь чаю, теперь надо бы им спать. Завтра чуть свет снова садится за весла и грести против течения быстрой реки. Однако служивые не могли найти место для отдыха. Забирались в палатку и через несколько минут ошалело выскакивали из нее насквозь мокрые. В палатке дышать было нечем. Под открытым небом заедали комары. «Эх, ядрена-матрена!» отчаянно весело выкрикнул статный рысочубы казак. «Тоже мне вояки!» «Мошек испужались! Давай купаться!» Он скинул с себя рубаху, шаровары и, белее ягодицами, гусаком покандылял воду, забредя чуть выше колена, бухнулся животом и громко зафыркал. «Ребята, давай суды! Благодать-то какая! И комаринских нету!» Казак нырял, бурлил в темной мерцающей воде и казался башняку огромным, как морж. Он уплывал от берега в размашку, Гулко хлопая ладонями и смачно покрякивая: "Семён, вертайся назад, слышишь? Калуга там!" покровительственным тоном кричал пловцу низкорослый, смакивающий на шмеля казак. Семён сгинул в потёмках. Его быстро уносило от света костра. Кричавший казак, Кирбелахвостов, пошагал за ним. "А что, Николай Константинович, сказал Невельской башняку, Парфентий подает добрый пример." Не искупаться ли и нам на сон грядущий? Невельской снял с себя через спину ситцевую рубашку, размахивая ею, разделся до нога, неловко ступая по гальке, заспешил в реку. Башняк тоже разделся, и пока шел до воды, тело его горело от комаров, как исхлестанное крапивой. Вода была теплой и тугой. Она плотно охватила юношу до груди, прогоняя дневную усталость и жар от укусов комаров. Некоторое время он стоял на одном месте, загребая руками против течения. Из-под его ступни выскальзывали гладкие камешки, какие-то рыбки тыкались в его ноги мягкими губами. Он стоял и отдыхал, телом прислушиваясь к ровному, упорному течению реки, и чувствовал, как от течения мускулы набирали свежую силу, дышалось легко и глубоко, до сладкого нытья в груди. Река и юноша, как бы предвидя, что суждено им долго быть вместе, привыкали друг к другу, еще не зная в первые минуты, о чем им говорить, помериться силой или сдружиться. Невельской плавал кролем, брасом, на спине. Усы его намокли и висели хвостиками. Он удовлетворенно улыбался, отчего лицо казалось особенно скуластым и добродушным. После купания Будто бы стало свежее, но комаров еще больше налетело к влажным телам. Невельской с башняком торопливо оделись и залезли в палатку. Не зря казаки и матросы опрометью выскакивали из своей палатки. Минут через десять рубахи на офицерах промокли до нитки от духоты. Кончилось мое терпение, первым не выдержал Невельской, и стал вырываться из-под брезента, вслед за ним вылез на свежий воздух и башняк. Невельской безостановочно ходил вдоль берега и обмахивался березовыми ветками. «Никому-то покоя нет от гнуса», сердито проговорил казак Кир Белохвостов, который кричал семёну не уплывать далеко. «Ни человеку, ни животи, ни продыха летом нету». «Отдохнешь, когда белые мухи полетят», подковыристо ответил ему семён Парфентьев. «Я-то что? Мне не привыкать», проговорил Белохвостов. «Я с Леной, там этого добра поболе, чем тут. Вот его высокоблагородие за что терпит, за какие грехи!» Кир Белохвостов повернулся лицом в сторону Неверскова. Башняк внимательнее присмотрелся к казаку Белохвостову.